«Эх, хра-а-а, тварь!» Скип чуть двинул рукой, дистанционно создав кластерный щит, так что удар тяжелой лапы, который должен был оторвать отчему голову, всего лишь опрокинул его на спину. Нет, ему, естественно, не слабо досталось, когда он, кряхтя постановая и помогая себе руками, смог, наконец, сесть. Все лицо у него оказалось в мелкую крапинку, а глаза были красными, как у вампира от лопнувших сосудов. Но голова осталась на месте. Что же касается остального, даже имеющийся у него четвертый уровень регенерации справится с этим часов за семь-восемь. Вот только охоту нужно заканчивать. Толку с подобного охотника в ближайшие часы не будет никакого. «Сергей!» Мама метнулась к мужу и упала рядом с ним на колени. Это естественно разрушило весь боевой порядок. "Нормально всё", сипло прошептал тот, пытаясь удержаться и не рухнуть на спину снова. "Живой!" Шлыкс! Штарс! Тидищ! Тварь покачнулась и в свою очередь рухнула на спину. Но в отличие от русского игрока, мёртвый Несколько акцентированных ударов копьём, нанесённых с различными усилениями, а также парочка лучей, которыми наградили тварь остальные члены команды, окончательно добили уже изрядно раненую тварь. После чего некоторые из них замерли, расплывшись довольными улыбками. Явно получили уровни. А может и какие-нибудь навыки и заклы подняли. Ладно. Закругляемся на сегодня. Потихожел скип. Ужин скоро, а нам ещё до фарпоста дойти надо. Забирать из Москвы пришлось всех. Официально, вследствие того, что выделяемого на московских вратах времени теперь совершенно не хватало на прокачку уже изрядно раскачавшихся кандидатов, что, в общем, не было такой уж сильной неправдой, но главной причиной оказался конфликт с майором. Точнее, не с ним самим, а с той группой, к которому он принадлежал. Как выяснилось, он был сыном одного из генералов и племянником другого, причём оба они во время случившегося Армагеддеца действовали довольно решительно и умело, вследствие чего сумели не только завоевать немалый авторитет, но ещё и довольно сильно прокачаться сами, а также прокачать некоторое количество преданных им людей. Нет, на фоне Скипа и его ветеранов все эти бойцы смотрелись весьма слабо, так что, начались прямой конфликт, Скип со товарищи задавил бы их мгновенно. Но на фоне остальных они смотрелись очень неплохо. То есть их бойцы составляли весьма заметную часть общего потенциала как страны, так и земли в целом. И их потеря серьёзно ослабила бы Земля. К тому же их поддерживали не только силовые, но и финансовые, и промышленные, и медийные ресурсы, которые вполне были способны в случае возможного конфликта выставить Скипа и его людей в самом неприглядном свете. Не то чтобы его это так уж волновало, особенно учитывая, что качаться он будет в основном в Кеншассе, но понятно же, что создавать себе проблемы хуже, чем не создавать. особенно, если можно вообще обойтись без них. Так что президент предложил Скипу сделать ход конём и на время убрать его трапу из столицы. Ты же всё равно планировал основные силы держать в этом твоём форпосте в Киншасе. Ну да. Но я собирался отправлять туда только игроков, преодолевших второй предел, причём минимум в трёх характеристиках. Ну преодолеют там «Первый-то у тебя уже все взяли, да и второй почти две трети. Ну, если считать с бойцами Буча». Президент подмигнул в скипу, показывая, что, несмотря на все лежащие на его плечах многочисленные вопросы, он в курсе дел его траппы. «А чтобы снизить нагрузку на тебя и твоих топов, я тебе еще на недельку роту капитана оставлю». «Как тебе такое предложение?» «Капитан имел приказ...» обеспечить возведение периметра и установку огневых систем, после чего он со своими людьми должен был отбить на родину. Ну или куда ему там будет приказано. Монтаж периметра к моменту разговора был уже практически закончен. Да и голкиперы уже были на подходе, так что военные были уже, так сказать, на низком старте. Скип задумался. В принципе, За неделю при таком количестве тварей и неограниченном ничем времени кача второй предел у него даже самые отстающие смогут взломать не позднее, чем за неделю, а, скорее всего, и быстрее. Все-таки на этом этапе самый большой дефицит — доступ к вратам. Хорошо, согласен. Ну вот и отлично, кивнул его собеседник. А в игры на более высоком уровне поиграть желание так и не возникло? а то можно и вообще не уезжать из страны. Разберешься с этой группой из Новосибирска, возьмешь их под себя и... Не — Не-не-не, — замахал руками скип, — я уж лучше здесь, в Киншасе посижу. На этом их разговор с президентом по дальней связи, узел, который смонтировали в его форпосте военные, и закончился. А уже через неделю после этого разговора Весь состав траппы оказался в Киншасе. Плюс 40 человек обслуживающего персонала. Повара, техники, горничные. Не задействовать весьма приличное оборудование отеля для обеспечения бесперебойного функционирования траппы было глупо, а без специалистов оно не работало. Вот Игорь и объявил набор к каковому, кстати, скип отнёсся. Весьма скептически. Но какой идиот поедет в Африку, в самый центр кишащего тварями города, рисковать своей жизнью? Игроки? Но задействовать игроков в качестве обслуживающего персонала не меньшая глупость. Игрокам надо качаться. Мирняк Так те, кто остался без крова и средств к существованию, скорее всего, уже один раз с трудом выбрались из кишащего тварями населенного пункта и вряд ли хотят снова испытать нечто подобное. Короче, Скип был практически уверен, что затея с обслугой обречена на провал, однако оказался посрамлен. По словам Игоря... Конкурс в технические работники самой сильной траппы планеты оказался бешеным. На 40 объявленных вакансий пришло более 3000 заявок, причём не только из России. Увы, экономика услуг за время своего царствования на планете создала слишком много таких рабочих мест, которые в текущих реалиях оказались совершенно ненужными. И многим неплохим профессионалам в индустрии туризма и гостеприимства, после того, как люди практически перестали ездить в отпуск и вообще путешествовать, а множество отелей перепрофилировали под штабы, казармы и общежития для беженцев, пришлось срочно переквалифицироваться в слесари, сборщики и сельхозрабочие. Так что вернуться в профессию, возжелало очень немало народу, несмотря ни на какой риск. Тем более, что информация о том, что число врад будет множиться, а места их размещения ширится, вследствие чего те места, которые сейчас кажутся тихими и спокойными, в ближайшем, ну или чуть более отдалённом будущем всё равно превратятся в арену жарких схваток властями совершенно не скрывалось. Все равно ведь слухи просочатся, а там и до паники недалеко. Так что лучше рассказать все официально. На фоне чего возможность нырнуть под крыло самой сильной трапе мира выглядела очень привлекательно. Ну а дополнительным бонусом стало то, что платить обслуживающему персоналу обещали в очках опыта, которые быстро превратились в... самую твёрдую и востребованную валюту нового мира. До форпоста они добрались, когда уже начало темнеть. Поскольку людям с улучшенным восприятием уже не так сильно требовалось освещение, число прожекторов, установленных на заборе и вышках, было минимальным. Да и мощность их была не очень большой, потому что, во-первых, Их свет использовался не столько для того, чтобы ярко осветить возможные цели, сколько для того, чтобы создать зоны теней. Как выяснилось, именно изменение расположения теней позволяло наиболее эффективно засекать тварей в тёмное время суток, естественно, при более-менее раскачанном восприятии. Ну и во-вторых, это позволяло экономить топливо для дизельного генератора. Потому что электроснабжение бывшего отеля по внешней линии оказалось очень неустойчивым, и его чаще не было, нежели наоборот. Так что форпост ярко сиял в подступивших сумерках только огоньками своих окон. Мощный периметр же был освещён весьма скудно, а обзорно-огневые башни, в которых и располагалась дежурная смена, вообще выглядели э такими чёрными пятнами. Поэтому три головы, торчавшие из-за стены в двух десятках метров от ближайшей башни, изрядно его удивили. Кто это и чего они там делают? Там же нет никаких стрелковых и наблюдательных позиций. А, эти. Так это обслуга, пояснил старший караула. В смысле? не понял лидер траппы. Что они тут делают-то? инициируются и качаются слегка подобрался старший судя по всему он был из инвалидной команды за прошедшее время под действием регенерации они изрядны изменились так что рос и социализировался ещё во времена СССР а тогда служили практически все мужчины вот и он несмотря на всю свою гражданскую сущность Своим старым, наработанным ещё в молодости, спинномозговым военным чувством, понял, что командир от чего-то раздражён его ответом. Как это? Ну я не до конца в курсе, замялся старший. Вроде как кое-кто из них сильно захотел стать игроком, и им разрешили. Вот они в свободное от своей смены время торчат на стене караули кого из стайных. Они там себе специально стрелковую позицию оборудовали. Разрешили? Да. Вот распоряжение. Старший суетливо достал какую-то распечатку. Я сразу затребовал. И как? Успешно, хмыкнул скип, слегка подоспокоившись. Предъявленное распоряжение было за подписью Игоря, на которого были возложены обязанности коменданта. Странно только, почему ему не доложили. Впрочем, вопрос действительно мелкий. Когда как? Пожал плечами. слегка расслабившийся караульный. Оружие-то у них гражданское. Даже постоянные твари из такого не менее пары магазинов высадить надо, чтобы не то, чтобы завалить, а хотя бы серьезно подранить. Так что, по большей части, безуспешно. Но бывает, что и валят. Старший заулыбался. Восторгу у них тогда море. Хм, понятно. Марана отыскалась в номере. Местный суперлюкс. Был даже не бледной тенью его королевского юга в Москве, а так жалким отцветом. Достаточно сказать, что площадь его апартаментов в Москве была в 7 раз больше, чем площадь местного номера. Но они приехали сюда качаться и качать людей. Чем и занимались большую часть времени, так что в номере они практически только спали. Привет, любимый. Ну как? Всё? Да. Сегодня четверо последних взяли достаточно опыта, чтобы без проблем взломать второй предел. Это кто? Ядрёный, Седой, Нина и Попугай. — Помню. Самые сварливые, — усмехнулась Марана. Скип улыбнулся в ответ. — Уже нет. Как начали активно молодеть, так и характер потихоньку меняться стал. Седой нынче уже не седой, а, так сказать, соль с перцем, а будет вообще цыганом. Он мне свою фотографию в молодости показывал. Жгучий брюнет. А у Нины с попугаем вроде как что-то намечается. Уж больно яро он её защищает. А она перед ним из себя эдакую беззащитную девушку изображает. То взвизгнет, то отскочит, то копьё опустит, и эдак ненароком глазками. Блым-блым. Хм, не замечала. Да это последние пару-тройку дней в явную форму вошло. До этого они только переглядывались. причём Нина не только с попугаем, она много кому глазки строить начинала, а вот в последние дни решила, видимо, на попугае остановиться. Так что там только ядрёный, сварливый остался. А у тебя как дела? Да нормально всё, улыбнулась Марана. Адекватных людей всегда больше, чем у родов, так что договариваемся, тем более что главный ресурс деньги. У меня в достаточном количестве. По прибытии в Киншасу В распределении обязанностей в высшем слое руководства траппы произошли некоторые изменения. Нет, роль лидера у скипа никто не оспаривал, а вот в, так сказать, следующем слое усилилась специализация. Игорь взял на себя роль коменданта, кадровика, ответственного за обслугу и связь с родным государством, но пока она ещё оставалась. Хотя, судя по всему, В этой новой реальности оно протянет куда как дольше, чем в прошлом Скипа. Рада с Бучем, боевую подготовку и планирование выходов, кузнец с Авдеичем, крафт и снабжение, а также изучение ингров и их заготовку. Ну а Марана стала кем-то вроде полномочного представителя среди местных. «Это хорошо», — удовлетворенно кивнул Скип, двигаясь в сторону душа и попутно убирая в инвентарь броню и одежду. На ужин пойдём, или ты уже? Да нет, без тебя не захотела. Кстати, тебе Кузнецов сказал, что-то у них с Сергеевичем получилось. В смысле? Не рассказал, пожало плечами Марана. Вернее, я толком не поняла. Что-то связанное с теми костями, что тебе начали выпадать с увеличением уровня сбора трофеев. То ли приспособили их к чему-то, то ли научились сами определять такие, то ли всё вместе. У кузнеца с Авдеичем уже и так были успехи. Причем как с прокачкой крафтовых навыков и собственных и новобранцев, так и с созданием новых материалов. Более того, они даже сумели немного улучшить томогавки скипа, поработав с материалом, из которого те были сделаны, вследствие чего они теперь были заметно прочнее и куда лучше держали заточку. Так что открывать короткие топоры теперь стало намного проще. вследствие чего этим навыком щеголяли теперь все новоиспеченные члены трапы. Так что посмотреть, чего они добились на этот раз, было крайне интересно. Поэтому после ужина скип спустился на минус второй уровень, где кузнец с Авдеичем разместили лабораторию, склады и мастерские. Сначала лидер был настроен выгнать их оттуда куда-нибудь в сторону, подальше от отеля. А ну как, что не так сделают и рванет. Магия! Оно такое дело. Покруче любой взрывчатки будет. Но кузнец с Авдеевичем уперлись. Здесь лучше. А что касается опасности, так никто здесь особо опасные эксперименты делать не будет. Для них действительно лучше подыскать помещение в стороне, хоть и внутри периметра. Но до помещений для этого хватает. Доступные за пределами самого отеля площади и на десятую часть не заполнены. Но вот основное производство надо размещать здесь. компактно, рядом со складами и внутри здания, поскольку это последняя линия обороны для людей. А ну-ка к твари навалятся и зажмут рядовых членов, когда вся верхушка где-то отсутствовать будет. Прикажете за боеприпасом и оружием в соседнюю многоэтажку под атакой твари бегать? К тому же одним из первых навыков, которые берут крафтеры, является укрепление. Вот пусть они его и качают, укрепляя фундамент и стены подвальных помещений насколько возможно. чтобы даже ядерная бомбардировка не страшна была. Тут тебе и безопасность, и развитие. Короче, уговорили. Поэтому после ресторана Скип, сытно отдуваясь, добрался до лифта и спустился на минус второй этаж. Кузнец Авдеевичем были у себя в мастерских. И о чем-то яростно ругались. Причем не одни, а с, так сказать, командами поддержки. которые тоже азартно орали друг на друга. Скип пару минут послушал, пытаясь выделить в нескончаемом потоке дебилов, тупых, придурков и бездарей, перемежаемых весьма специфическими терминами, хоть что-то полезное, но так и не смог ничего вычленить. Вследствие чего ему это быстро надоело. Так, метры и мастера, кончайте друг на друга орать, уши вянут. Вы хотели меня видеть? Ну вот я пришёл. Показывайте. узнеццев вдеечем осеклись, переглянулись и обменялись улыбками, после чего Авдеевич повернулся и двинулся к большому сейфу, установленному в углу мастерской. Сейф притащили из соседнего здания, включённого в периметр, как и набор автоклавов, центрифуг и всяких спектрофотометров с хроматографами из какой-то лаборатории. Оттуда вообще много чего притащили для мастерских, как и из других, но не разрушенных зданий. Среди которых нашлась парочка бывших автосервисов и зоводик по производству льда. Вот, гордо заявил Авдеич, вручая скипу палочку жезу, половинку нунчаков, короче, хрен знает, что это было. Скип покосился на кузнеца с Авдеичем. Оба молча сияли. Значит, дело серьёзное. Он поднёс врученное к лицу и внимательно осмотрел. Девайс был наборным. Ну, как рукоятка зоновского ножа. причём набран он был непонятно из чего, то ли кость, то ли пластик. По виду это были это такие шайбы, посаженные на центральную ось, как детская пирамидка, только довольно тонкие, миллиметров 5 толщиной и диаметром в пару сантиметров. Таких шайб на оси, представлявшей из себя медный пруток, было около трёх десятков. Точно надо было считать, но делать это прямо сейчас скипу показалось глупо. И ещё они были разноцветными вроде бы потому что если смотреть на эту наборную палочку прямо то она была такой серовато-белой с лёгкой желтизной ну как нормальные здоровые зубы то есть под цвет кости а вот стоило взгляду чуть эдекса скользнуть то есть слегка расфокусироваться как все эти шайбы начинали как бы посвёркивать разными даже не цветами а как бы намёками на цвета жёлтым сиреневым багровым, алым, синим, фиолетовым, оранжевым. Скип пару минут игрался, то сосредотачивая взгляд на девайсе, то расфокусируя его, после чего поднял взгляд на мастеров и спросил, «И что это?» «Волшебная палочка!» — расхохотался кузнец, а вслед за ним и Авдеич. «Чего?» — тут уж не выдержали и остальные мастера. Так что мастерская озарилась многоголосым ржачим. Но если тебе нужно научное определение, то это усилитель магии, пояснил кузнец отсмеявшись. "Чего?" эржал Разразился с новой силой. Короче, спустя 10 минут ему и Авдеючу удалось-таки объяснить Скипу, что они смогли немного разобраться, что делать с теми самыми магическими позвонками, которые начал собирать усовершенствованный сбор трофеев Скипа. Как выяснилось, эти косточки оказались отличными проводниками и даже частично усилителями магии. Совсем немного, но это когда одна. Ты же сам рассказывал, чем в основном вызвано разделение на фезовеков и магов. У фезовеков магия гораздо слабее, поэтому им нужен её проводник, который можно воткнуть в тело твари и через него ударить её почти так же, как маг своей магией. Плюс Большая часть их заклов и навыков усиления, то есть направлены на них самих, и сильно зависит от их собственных сил, ловкости и стойкости, которые, кроме всего этого, ещё и позволяют им держаться под ударами тварей. Двойной профит получается. Вследствие чего оружие у них крепкое, и его конструкция достаточно простая, так что усиливать его гораздо проще, чем что-либо магическое. Ну да. Так вот, мы решили начать именно с магического. И сам видишь, что получилось. Э, -э вы скрафтили магический жезл, скорее именно волшебную палочку, усмехнулся Авдеевич. Для жезла она слабовата и не имеет встроенного заклинания. Но Скип восхищённо выдохнул. За все свои 22 года в прошлом мире он никогда не слышал о том, чтобы люди создавали магические приспособления. Все магическое вооружение всегда приобреталось у системы. Всегда. Броня, оружие физовиков, обувь и одежда с дополнительными свойствами, бежа с слабенькими вложенными усилениями и защитами — это было. Но жезлы и посохи для магов, венцы, браслеты с серьезными заклами и усилениями — все это только и исключительно покупалось в системном магазине. И вот на тебя. Он с любовью оглядел лежащее в его руках девайс. И что он может? Да немного, вздохнул кузнец. Может усиливать на один уровень заклинание вплоть до второго левела. Любые. Да? Даже стихийные. До второго, в смысле, первый уровень до второго. Нет, не совсем так. И первый, и второй. То есть первый до второго, а второй до третьего. А вот третий уровень заклов уже не осиливает. Ну или совсем чуть-чуть. Сам понимаешь, более точно, чем уровень, мы замерять пока не способны. Хотя работаем над этим. Скип снова вгляделся в палочку. Сначала обычным зрением, а потом переключился на ощущение пространства. «Хм, а это вы специально их так раскрасили?» «Нет, это побочный эффект. Оттенок появляется от предрасположенности». А зачем тогда столько разных? Можно же было собрать, ну, это, вообще под один закл, под тот же луч или плоскость. Зато может получиться не на один, а на два уровня поднять. Мы пробовали. Не получается, с сожалением вздохнул кузнец. Только вот так удалось уровень получить, сбором столба из разнонаправленных. Причём чем больше разных направлений, тем сильнее эффект усиления и уровень тех заклинаний, которые можно улучшить. Мак задумался. То есть если сюда добавить ещё других пластин, то возможно удастся добиться поднятия потолка до третьего уровня в экзаклинании. Но вся фишка в том, что после определённого количества пластин наша волшебная палочка разрушается. Пух и всё. Пепел. Так что тут ещё очень много нужно думать и исследовать. В номер скип поднялся только через 2 часа в крайне довольном состоянии. Неужели уже на втором левеле Врат у них появится настоящий крафт? В его прошлой реальности крафт сумел более-менее развиться только на третьем уровне Врат, и как раз тогда начала сыпаться электроника, вследствие чего процесс изучения закономерностей и принципов работы навыков заклинаний А также всякие специфические вещи вроде совместимости, резистентности, резонанса материалов и всего такого прочего пришлось изучать на глазок либо методами XVIII-XIX веков. Причём недолго. После очередного скачка уровня Врат на землю хлынули более сильные твари, которые смели крупные людские анклавы, способные выделить ресурсы на подобную работу. Так что до какого уровня успели развиться новые симбиотичные технологии, так потом с этим уровнем и трепыхались. Ну, пока все окончательно не рухнуло. Ну, а то, что Кузнец с Авдеичем сумели скрафтить серьезную магическую пуху, вообще невероятно. В его прошлой реальности людям так и не удалось этого сделать. И понятно почему. Магические пухи явно были на порядок сложнее и... как бы это сформулировать... мозгового вращательнее, чем та же броня или контактное оружие. Так что при их разработке требовался куда больший объём исследований и расчётов, которые без компов люди уже не потянули. Сейчас же все компы ещё вполне работают, как и масса различных сканеров, сенсоров и других измерительных датчиков. Вследствие чего сейчас есть возможность куда более точно снимать данные и их обсчитать. Так что то, что они смогут крафтить не только броню, оружие, но и что-то магическое, способен приподнять их траппу очень и очень сильно. И не только их траппу. Да, всё можно купить в системном магазине, но без читерства уникумов, которых на каждом пределе на планете всего десяток, каждая покупка в системном магазине удваивала стоимость следующей То есть, если первая покупка стоила всего 9 очков опыта, то, скажем, за 25-ю уже требовалось отвалить почти 170 миллионов. А за 27-ю около 3-х, плюс еще один неприятный момент, все купленное в магазине, заклы, навыки, оружие, бежу и все остальное мог использовать только тот, кто это купил. Но кроме всяких расходников типа пайков или эликов на здоровье, манну и усиления элитов, регена, которые имели фиксированную цену. Иначе их просто никто покупать бы не стал. Нет, навечно оно с ним не оставалось. Купленное можно было продать обратно и даже за ту же цену, что и купил, но даже если сделать это мгновенно, купил и тут же продал, то снова купить то же самое ты должен был уже по возросшей вдвое цене. Представляете прогрессию? Так что понятно, почему в покинутой им реальности Большинство игроков предпочитало покупать в магазе только навыки и заклы, а также вкладываться в повышение их уровня броню же оружия и вообще все, что можно, приобретая у крафтеров по твердым ценам. А вот все магическое приходилось покупать у системы. И покупали. Плакали горючими слезами, но покупали. Потому что уже при следующем скачке уровня врат без магических пух на старте будет не обойтись. так как даже стайные твари пойдут из врат уже девятого-двенадцатого уровня. То есть вполне сравнимые с поддерживающими тварями в высокоуровневых тройках врат первого левела. Ну и куда против таких с первоуровнями, плоскостью и лучом? Или с несистемным оружием и без брони? А тройки даже скорострельные пушки уже брать не будет. Ну, типа тех, что на галкипере. Так что всем вновь инициированным игрокам придётся сразу со старта вкладываться в повышение базовых навыков и заклов сначала до второго уровня, а потом и до третьего, не дожидаясь, пока они сами прокачаются до второго-третьего уровня. Ну или покупать пуху в системном магазине. Иначе откуда брать очки опыта? При том, что, скажем, покупать четвёртый или в самом лучшем случае и при большой удаче пятый уровни этих заклов потом всё равно придётся. То есть все инициировавшиеся и начавшие качаться на третьем четвёртом уровне врат игроки, а их будет большинство, потому что только тогда врат наконец станет относительно в достатке для того, чтобы качать не только лишь почти исключительно элиту и совсем немного вновь инициированных, а всех, кто пожелает стать игроками. Будут отставать от тех, кто инициировался ранее по уровням заклов и навыков на 5-6-7 уровней. Да и по общим уровням тоже, вернее, отставали бы, если бы у них не появилась эта самая волшебная палочка. И чего сиешь? Действительно что-то дельное сотворили? спросил его Марана, когда Скип ввалился в их номер. Ты даже не представляешь, насколько, воодушевлённо выдохнул Скип. То есть, пока ещё только прототип. Его ещё дорабатывать и дорабатывать, но боюсь сглазить. То, что сделали Авдеич с кузнецом, действительно может дать земле шанс выстоять в нашем противостоянии с тварями. Всё так серьёзно? Да. Значит, об этом пока никто не должен знать. Припечатал Маранов вообще даже наши. Скип замер. Потом насупился. Потом подумал. Думаешь, Да. Мак несколько секунд размышлял над сказанным, после чего зашёл в чат трапы и выделил двух пользователей, создав приватный мини-чат. Кузнецов Агдеевич, кому вы ещё рассказывали о волшебной палочке? Ответ пришёл через несколько секунд от Кузнеца. Кроме тебя, из верхушки никому, не переживай. И своих предупредили, чтобы молчали. И будут молчать. «А ты уже, похоже, Маране все разболтал. Это ж ведь она озаботилась!» Это уже Авдеич присоединился. «Не волнуйся, там все такие же, как и я с Мараной. Пристали не росли. И чем может обернуться, если язык за зубами не держишь, прекрасно знаем». Скип удовлетворенно кивнул и повернулся к Маране. «Но ты же понимаешь, что это ненадолго». Марана пожала плечами. «А надолго и не надо». Нам нужно продержаться, не привлекая внимания, пока мы с тобой не взломаем пятый предел. После чего можно и рассказать. Скип задумался. Но ты же понимаешь, что потолки все равно останутся. Возможно. Но это будет уже не важно. Я тут поинтересовалась у Евгения Юрьевича. По их расчетам, более 50 тысяч очков в параметры здоровья при десятке в регенерации означает практическое бессмертие. Ты же знаешь, что на вторичные и внутренние параметры потолки не существуют. Это было действительно так. Несмотря ни на какие потолки, объём маны, запасы здоровья и выносливости были доступны в полной мере, столько, сколько и выходило под циферкам. В смысле, ну если ядерная боеголовка в десяток килотонн рванёт у тебя под ногами, то ты скорее всего испаришься. А вот если она окажется на расстоянии пары десятков метров, Все уже не так однозначно. Плюс почти абсолютный иммунитет к ядам, даже мгновенным, любым вирусам, бактериям, отравляющим веществам и всему остальному незаметному. Ну и сам понимаешь, запас здоровья в 50 тысяч, при том, что обычный человек до взлома первого предела даже при максимально возможной раскачке может претендовать максимум на сотню. Ну, то есть... Любые покушения на меня будут бесполезны. Даже наоборот, полезны, усмехнулась Марана. По горячим следам легче будет найти твоих врагов. Кип снова задумался. То есть для прорыва пятого предела мне нужно будет повысить не две, а три характеристики. Или можно добрать потом, лучше до прорыва. Евгений Юрьевич там какую-то новую теорию формулирует. Типа те характеристики, которые ты повышаешь до предела перед прорывом, «Да я в курсе», — махнул рукой Скип. «Потому и сказал, после чего посерьезнел. Хорошо, но это я. Вы-то все равно останетесь под ударом. И ты думаешь, что среди твоих врагов найдутся такие идиоты, которые рискнут разозлить бессмертного тебя атакой на нас?» — хмыкнула Морана. Они проговорили почти два часа. А потом девушка погладила его по щеке и, пробормотав, «Ладно, давай, спи». Это завтра у меня важная встреча. Повернулась на бок и тихо засопела. А Скип ещё около часа ворочился с боку на бок, раздумывая над тем, почему всё так устроено. Вот они вроде сделали дело, которое пойдёт на пользу всем людям, более того, даст шанс человечеству победить тварей. Хорошее ж дело. А нет. Молчание залог безопасности. Всё по классике. Если ты сильный, притворись слабым умеешь считать до десяти остановись на семи вековая мудрость человечества главный враг такие же люди как и ты